Боязид и тщеславный человек Однажды некий человек с упреком сказал Боязиду, великому мистику девятого столетия, что он постился, молился и тому подобное в течение тридцати лет, но так и не нашел в этом утешение, которое обещает Боязид. Боязид ответил ему, что и за 300 лет он ничего не достигнет. «Почему?» – спросил искатель просветления. Потому что этому препятствует твое тщеславие, сказал мудрец. Но как мне от него избавиться? Есть одно средство, но оно тебе не подойдет. И все же назови его. Боязит сказал: Ты должен пойти к цирюльнику и сбрить свою почтенную бороду, затем снять верхнюю одежду, а поясаться кушаком и одеть на шею торбу с грецкими орехами. Когда ты все это сделаешь, ступай на базарную площадь и кричи во весь голос. «Даю орех тому сорванцу, который ударит меня по шее. Потом пройдись перед зданием суда, чтобы старейшины города увидели тебя в таком виде». «Но я же не могу этого сделать», — взмолился человек. Прошу тебя, расскажи мне о каком-нибудь другом средстве. Это первый и единственно возможный шаг к цели, сказал язит. Но ведь я предупреждал, что это средство тебе не понравится, поэтому ты неизлечим. Аль-Газали в своей работе «Алхимия счастья» с помощью этой притчи Подчеркивает часто повторяемый аргумент, что некоторые люди, какими бы искренними искателями истины они не казались самим себе или даже окружающим, побуждаются в своих поступках тщеславием и корыстью, тем самым создавая непреодолимые трудности для своего обучения.